Глава 3. После жадного Казановы я больше не стала брать пассажиров, заехала в свой двор, припарковала машину так, чтобы видеть окна квартиры, вытащила термос с кофе и ждала, пока родственники лягут спать. Сил общаться с кем-то не было, а особенно выслушивать претензии сестры за долгое отсутствие, ворчание и горяша или крики племянниц, на которых после 9 вечера нападало натуральное бешенство. Абсолютно милые и тихие днём, К отбой, племяшки превращались в секретное и особо мощное оружие child-free, потому как пять минут их концерта и беготни по дому у любого отобьют желание заводить детей. Но свет в окнах все не газ, запасы кофе иссякли, а без отопления в машине становилось все холоднее. Еще в моей комнате исчезли шторы, а я-то сижу и думаю, что не так? Надеюсь, Надя просто решила их постирать перед Новым годом. Не просто на пороге квартиры меня ждала гора коробок, мои справочники и учебники в пакетах для мусора, и одинокий кактус сверху. Как оказывается, много вещей хранилось в моей небольшой комнате. "Это что?" не снимая пуховик, я влетела в кухню и остановилась напротив Нади. "Мы с Игоряшей медленно к оконствену отсталы, проговорила сестра. Решили на время поездки нанять бригаду рабочих, сделать ремонт в комнате и переселить туда Полину и Алину. Представь, как здорово! Мы отдохнём, а вернёмся в уже готовое и чистое помещение. Ты же всегда жаловалась, что не высыпаешься в спальне, гармхает мусоровоз, и ругаются дворники. А здесь на кухне будет очень здорово, тихо и диван мягче. У меня даже воздух закончился от возмущения. Отчего зять насупился и сверлил меня взглядом. Сейчас еще демонстративно соберет вещи и уйдет к своей маме. Не раз, не раз я видела подобное представление. В последней, когда отказалась забирать их с приятелями из бани в три часа ночи. — Фирочка, ну что тебе стоит? Ты же на машинке вжиг и на месте уговаривала Надя. Но я тогда отстояла свое право на сон. Отстаю и сейчас. Я ещё не решила, поеду ли с вами. Голос прозвучал жалко, без должной уверенности. Билет уже купили, а возвращать потеряем деньги, припечатал Игорь. Потратились на тебя, оплатили номер и перелёт, и всё равно не так. Да, Фирочка. Ну что ты в самом деле? Надя снова сложила брови домиком и с такой мольбой уставилась на меня, что всё несогласие и протест разом зачахли. Наденьку надо беречь, Наденьке нужно уступать, Наденьку нельзя расстраивать. Мама с младенчества вбивала мне эти мысли в голову, теперь не получалось от них избавиться. У Нади в детстве были серьёзные проблемы с сердцем, её даже оперировали дважды. Первый не совсем удачно, сестра чуть не погибла, зато потом всё наладилось, и Надю даже сняли с учёта у кардиолога. Но страх потерять старшую дочь навсегда въелся в подкорку мамы а потом перешел ко мне. Сами операции почти не помню, была совсем маленькой, зато росла в постоянном страхе обидеть или расстроить сестру, которая может умереть от сильных эмоций. Кажется, она знала об этом и самую малость пользовалась, или не малость. Слезинки-то дрожат почти натурально и точно так, как в торговом центре. Но я слишком устала за сегодня, чтобы вестись на провокации». Наймите няню для поездки, выпалила я и сразу втянула голову в плечи. Игорь растерялся от столь вопиющего неповиновения, поэтому можно было продолжить. Буду работать все праздники, не до отдыха. И вещи завтра тоже верну в комнату. Ремонт пока не планирую. Через пару месяцев мне привезут щенка. Он всё равно будет грызть мебель и писаться. Вот подрастёт, тогда и подумаю о смене ламината и поклейке обоев. Возможно, переставлю кровать по фэншую в зону любви собаку Игорь медленно встал, затем бросил тарелку в мойку, расколов стекло, и направился к выходу. Я не буду жить в одном доме с псиной. Хотелось сказать, что и мне боязно оставлять щенка с людьми, которые вытащили вещи из комнаты, не спросив на то разрешения, но промолчала. Как и о том, что если бы знала о такой собакобоязни, давно бы уже притащила домой первого попавшегося щенка. Вряд ли в мире есть собака, способная уходить от моей сестры к маме и грозить разводом, или напиваться ночами в бане и просить забрать её, потому как вызвать такси не позволяет жадность. Надя бросилась за мужем, который нарочито медленно одевался. Полина услышала про собаку и визжала от радости. Алина визжала просто так, в силу полуторагодовалого возраста, мало понимая в собаках, зато много веселя. Соседка снизу сразу же заколотила по батарее, сверху решили под шумок просверлить пару отверстий в неположенное время, а на один кот демонстративно разгреб наполнитель по всему коридору, после чего страшно довольный направился в гостиную. Пожалуй, было что-то в предложении доктора «Всео». Один молчаливый Денис точно не сможет производить столько шума. Я чувствовала себя дико виноватой, хотя понимала, что вроде как не за что – Злилась на себя, на Надю и Игоря, и от этого грызла себя ещё больше. Какая-то рохля. Неужели нельзя было чётко и однозначно дать понять сестре, что им давно пора съезжать, и уж точно не по родственному выселять меня на кухонный диван-малютку. Я взрослый человек, нуждаюсь в уединении и двери, желательно в той, которая разделяет лестничную площадку и квартиру, а не просто мою комнату. А если я решу привести кого-то в гости, Не то, чтобы у меня кто-то был, мне то, чтобы я рвалась привести парня в квартиру, где живу с толпой родственников, но не хочу совсем лишаться такой возможности. Хотя какие там парни? Я, как оказалось, даже собаку привести не могу. У Нади, между прочим, была своя квартира, однокомнатная, но в новом районе, а не двушка в пятиэтажке, как у меня. В своё время мама продала их с папой трёшку, дачу, оставшийся от бабушки домик и купила три небольших квартиры себе и дочерям. После свадьбы Надя с Игорешей решили избавиться от жилплощади и начать строительство дома. В их мечтах тот возводился за полтора года, который молодые планировали жить у родителей. Но с тех пор прошло уже больше семи, а дом не намного ушёл от состояния коробки с крышей. Распланированная махина на 200 с лишним квадратов тянула всё больше денег, начинала постепенно рушаться. Даже риелтер покрутил носом и заявил, что в продажу она уйдёт по цене чуть больше, чем голый участок. Мамы и горяши невестку с внуками не слишком жаловало. Наша внезапно вышла замуж, и жить сестре оказалось негде, потому как плата за съёмное жильё ещё сильнее замедляла стройку. На их со гореш и счастье, как раз в тот момент я решила покорять север с его огромными заработками и суровой природой. Надя уговорила меня сдать им квартиру на время командировки. Это же так удобно. Им скидка, мне пригляженное жильё и прибавка к зарплате. Я вернулась спустя 3 месяца из тяжёлых дней в Мани без особенных денег и с мыслью больше не приближаться к полярному кругу. Надя просилась пожить со мной ещё немного, буквально месяц. Дальше они проведут в доме отопление, сделают жилыми пару комнат и оставят мою квартиру. Но время шло, а сестра с мужем всё прочнее укреплялись на чужих квадратных метрах. Я пыталась намекнуть, что пора бы расстаться, но надежда быть понятой таяла с каждым днём. Постепенно Игорь начал считать гостей и меня, о чём постоянно напоминал. Вот как сегодня. Они с Надей громко ругались в коридоре. Игорь требовал угомонить меня, образумить и наставить на путь истинный. Надя рыдала. Кот с любопытством следил за ними, прильнув к полу и притопывая задними ногами, секунда и бросится на кого-нибудь из спорщиков. После чего Игорь крикнул, что пока я живу в этой квартире, надеи его здесь не будет, и хлопнул дверью. Подожди, ты забыл жену и детей, ну забери хотя бы кота, хотелось крикнуть вслед, но я промолчала, отмахиваясь краем шарфа. А что? Игорь и Алехандра были самыми прожорливыми, а значит и затратными членами семьи. Без них наших с Надей зарплат хватит, чтобы содержать девочек. Сестра всё захлёбывалась рыданиями, а я не решалась выйти из кухни. Зато стащила пуховик. Надо пересидеть пару минут, потом Надя успокоится и пойдёт звонить маме. А пока можно сделать себе бутерброд. — Фира! — на последнем звуке мои хлеб и ветчина полетели на пол к радости хандры, как звала кота Полина. — Фира! Ты шляешься по мужикам, поэтому нарочно довела и горяшу! — продолжала вопить сестра, покрывшаяся от гнева красными пятнами. — Профурсетка! — настаиваю на суфражистке, если уж мы решили использовать анахронизмы! — пискнула я и попыталась прикрыться руками. Тонкая водолазка отчетливо очертила ничем не удерживаемую грудь. Значит, вот от чего понесло Надю. Но я взрослая девочка, имею право приходить в собственную квартиру в таком виде, в каком захочу, и совсем не виновата, что и горяша, неуравновешенный мамин кицунок, который мою квартиру любит много сильнее, чем Наденьку. Сестра этого не замечала, поэтому накричала на меня, хлопнула дверью так, что задрожали стёкла, а кот от испуга забился под кухонный гарнитур и ушёл громко рыдать в гостиную. У меня же руки мелко тряслись, и очень хотелось горячего какао, но сил на приготовление не осталось. Надо было сразу после возвращения с севера распрощаться с роднёй, не дать им пустить корни на моих квадратных метрах. А теперь поздно. Но если так и не решусь на серьёзный разговор, однажды мои вещи окажутся не в коридоре, а на улице. Фира. Полина села рядом и подвинула ко мне тарелку. Держи, это тебе. На белоснежном фарфоре лежал здоровенный бутерброд, состоящий из неровного куска батона, втрое более толстого слоя шоколадно-ореховой пасты, разноцветного дроже поверх, карамельки, ложки мёда и ломтика сыра копчёной колбасы. Всё самое вкусное разом. Спасибо, солнышко. Я откусила немного и сразу потянулась к воде, чтобы запить невозможную сладость. Пожалуйста, Ты у меня самая-самая лучшая тётя, и собака тоже будет самая-самая лучшая. Спрячем её от папы под кроватью. Это будет наш с тобой секретик. Хорошо. Что мне в самом деле остаётся, кроме как прятать щенка под кроватью? А тебе правда плохо? Полина подсела ещё ближе и погладила меня по волосам. Мама говорила бабушке, что у тебя голова больная. Точно, больная на голову, шибанутая идиотка. Семёныч, владелец нашего таксопарка, кричал на меня нередко, но сегодня с особенным запалом, не давая ни малейшего шанса оправдаться. Выровать начала коза, а ведь знал, знал, что нельзя девку на работу брать, но нет. И как бы я вчера не настаивала на суфражистке, но толком отстоять право женщины на работу в такси, как и свою собственную, не выслушивать безосновательные обвинения, не получалось. В углу кабинета Семёныча, развалившись на трёхногом стуле, ликовал тот самый вчерашний пассажир. «Сегодня Казанова пришёл к моему начальнику и заявил, что я утащил у него швейцарские часы, золотые запонки и комплект женского белья, купленный жене в подарок к Новому году. Но добрый и отходчивый мужчина был согласен замять дело за 300 тысяч наличными. А вот Семёныч, похоже, нет». Он орал и требовал выплатить всё, а потом забирать документы и проваливать из его таксопарка, пока никто не обратился в полицию. От жуткой несправедливости и обиды я расплакалась, выскочила из кабинета, пронеслась по коридору и спустилась в гараж. Спряталась там за микроавтобус, чтобы в тишине и покое привести себя в порядок и успокоиться. "Афер кту волит", раздался голос одного из коллег. Меня он не видел, зато Костя перемывал с удовольствием. «Слышал, у мужика какого-то золотишка или фон увела». «Да перегибает Семенович. Не стала бы Фирка воровать. Он давно ее уволить хотел. Да повода не было». «Наконец-то! Семенович перестанет попрекать, мол, глядите, какая у нас Фира. Всегда трезвая, аккуратная, чистенькая. И работает, что долбанный китаец». «Это точно. Пора я мужичка найти и свалить отсюда. Мне жена всю кровь выпила. Подозревает в том, что обжимаюсь тут с Сорокиной». Не докажи же, что фирка как селёдка мороженая. Значит, от одного же назапилило, второй просто завидует моему умению не пить перед работой, поэтому так радуется грядущему увольнению. За что? Почему так? Я старалась хорошо работать, никогда не отказывалась поменяться сменами или прикрыть отсутствие перед начальством. И уйду. Суфражистка, на которой я вчера так настаивала, столкнула меня с горы покрышек и заставила выскочить прямо на коллег. Мужчина пешили и отшатнулись от меня, но пора и закрепить успех. Найду мужика, работу и с гордо поднятым подбородком унесусь в светлое будущее, а вы останетесь здесь, в сумрачном настоящем, где любой прошедший день лучше грядущего, а нынешний хуже вчерашнего. Открою коробку Шрёдингера и точно узнаю, жив ли кот. После поплотнее запахнула куртку, подбросила на руке ключи от машины и удалилась под едва слышное прибухнула, видать, с горя. Так как ничего, кроме криков от Семёныча, я не слышала, то посчитала, что мне выдали выходной для сбора денег и оставшись самоважение. Первое вроде было из отложенного на покупку щенка, а не достающее, можно и в кредит взять. Хотя нет, не буду ничего отдавать. Из токсик-парка уволить, раз уж всем здесь так мешаю, а с мнимой кражей пусть полиция разбирается. Окрылённая собственными мыслями, я подошла к машине и замерла. Кто-то проколол все шины. И тут же зазвонил телефон, пугающе мигнув фотографией Нади. "Фира", вопила она. "Я умираю. Не забудь забрать Полину из садика и отвезти на танцы. А ещё Алину нужно к 11:00 в больницу на прививку. Лучше приехать пораньше, потому как в 2:00 у неё занятия в развивающем центре". Я не самый большой специалист по умирающим, но думаю, они не так сильно пекутся о развивающих занятиях для ребёнка, который ещё и горшок не освоил. Но Наденьку не переспорить, тем более, когда она умирает. Все эти прививки, кружки, шины, работа, голова кругом. Я не могу. Сама не знаю, как это вырвалось, но раз Наденька замолчала, нужно давить дальше. Очень много дел и сбросила вызов сама Шалев от собственной дерзости пока Нади не успела перезвонить выключила телефон вынула из него аккумулятор и спрятала всё по отдельности в сумку так как на зло распахнулась вываливая содержимое на снег и сверху тот самый сертификат на услуги доктора всё как знак вот оно дно сорока и снизу не стучат потому как никому «Но я же сильная и независимая женщина из двадцать первого века и могу сама разобраться с проблемами, без всяких там докторов». «Сорокина!» – завопил Семенович. «И вместо того, чтобы гордо выйти вперед, озвучить, что, думаю, о начальниках-мезодинах, мстительных пассажирах и проблемах переработки мусора, да, не к месту, но высказать давно хочется». Заодно и о том, что кто-то тоже может написать заявление в полицию по поводу шин. Я позорно пригнулась, прячась за машину, сгребла всё выпавшее из сумки, а после перебежками добралась до калитки и покинула территорию токсипарка. Вот она, сильная и независимая женщина. Записывайтесь к ней на курсы самостоятельности и решительных действий. Рекомендуйте друзьям и соседям, пишите в соцсетях. Глафира Сорокина ваш личный проводник в мир неудач, неправильных решений и бесхребетности